Дыхание вырывается изо рта облаком пара. Лёд потрескивает под ногами. Я вспоминаю фильм о войне, который видела в школе. Там холодные, голодные немецкие солдаты также пробирались по снегу навстречу своей гибели на русском фронте. Не останавливайся, не задавай вопросов, просто маршируй. Должно быть так думали отчаявшиеся солдаты. И так думаю я, пробираясь по тёмному лесу. Вдруг где-то впереди, за деревьями, промелькнул лучик света. Алёна резко останавливается и подаёт мне знак —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 «Кем бы ни были эти люди, они играют в серьезные игры». Он вновь сосредотачивается на дороге. «Я знаю, что ему страшно, я вижу это потому, как впиваются в руль его руки, как побелили костяшки его пальцев». «Дамы», — тихо произносит он, — «думаю, нам пора исчезнуть».